Сколько угодно может разум протестовать против того, что за считанные годы последствия катастрофы явили миру таких существ, о появлении которых все законы природы не додумались бы в здравом уме и за миллионы лет эволюции. Но факт ведь налицо. И естественно, в этом случае появление нового вида людей, которые уже, наверное, и людьми в привычном понимании называться не могут. Хотя учитывая более длительную продолжительность жизни, одного поколения людей и не такое ускоренный метаболизм, как у животных, с людьми это должно было случиться много позже, но, видимо, весь мир действительно сошел с ума. Сергей повертел в руках этот вгоревший лист бумаги с рукописным текстом, а чтение пришлось оторваться, поскольку в середине листа зияла прогоревшая дыра, обожжены были края. Оказывается, все это время данная бумага хранилась в кармане странника, и сейчас он извлек его и передал сталкеру. Он взглянул на своего попутчика с опаской и недоверием. «Конечно, не следует, наверное, его принимать в штыки. Он ведь выглядит как человек, ведет себя как человек, пусть и не совсем здоровый на голову, хотя сейчас все меньше и меньше предурковатости в нем. Но черт возьми, он ведь не человек. Откуда это у тебя?» Маломайский покачал в руке обгоревший листок. «Все, что осталось», – тихо отозвался странник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 Он говорил, что мы и люди, дети одной матери, одной земли. А вместе мы, может, помогать друг в другу выживание. Маломайский вздохнул, слыша в этих словах укор. Прости, Стан я просто не думал. Ну, мы все в плену, стереотипов всяких. Во всяком случае люди, уже не знаю, как и с этим у вас все чуждое. Определяем враждебным, боимся этого, отвергаем, истребляем. Наверное, в каждом человеке живет свой маленький фашист. Потому я не слышал истории про дружелюбных мутантов, наверное. Просто никому в голову такое не придет. В первую очередь, в голову приходит плохое. Потому что... Постойка. Сергей снова стал рассматривать строки. Что еще можно было прочесть на этом горевшем клочке? Я, кажется, начал понимать. В разуме людей всегда есть темная сторона, место для бесов душевных. Ревность, страх, ненависть, неприятие и вражда. Иначе мы бы просто не воевали никогда и мир не уничтожили бы. Даже сейчас метро поделились на всяких, кордоны выставили и барьеры различные. Я понял, вся эта дрянь, материализовавшаяся живой, мыслящий организм, и отпочковывалась от головного мозга первого поколения нашего вида. Потому что наш вид сумел отвергнуть этот сумрак из своего разума, очистился от страхов и скверны. Вот оно так и пишет. Эти существа – альтернативная ступень человечества, сумевшая обуздать своих пещерных дьяволов в душе, ибо катастрофа не могла хоть кого-то ничему не научить. Так и пишет. Однако что на задворках разума осталось? И оно запротестовало против своего забвения И превратилось в мозг. И стало выходить из голов, чтобы найти более уютное место. Чтобы вернуться к тем, кто так или иначе несет в своей душе эту чертовщину. К людям. Объект категории М. Ментальный. порядковый номер 033. Так вот почему мозг? Это по классификации доктора. Господи! Как все ясно-то теперь стало? Сергей вдруг поскочил к страннику. Почему ты не показал мне это сразу? Я бы тогда всем людям об этом рассказал. Это же такая опасность! Странник поднялся и посмотрел на Сергея сверху вниз. А потом, начал он говорить, всех людей захватил страх. Человек смотрит на другого. Человека боится. А вдруг там мозг? И человек убивает человека. И так всегда И везде человек убили друг друга если узнать что хоть у одного в голове мозг нет разве нельзя сергей может неплохо что человеков не будет и не останется для моз ничего но останется мозг а он будет искать решение и найдет но люди уже исчезнут но если мозг победит дойдет до ясли где дети моей семьи Тогда выбора нет. Он придет сначала убивать взрослых. Мы не войны. и моя семья мало, но много дети. Если мост дойдет до ясли, моя семья придется убивать всех людей. И как вы это сделаете, если вас мало и вы не войны? Люди ведь тоже приручали много животных. Странник улыбался. Мутанты? Поломайский покачал головой. Вы натравите на нас мутантов, которыми можете манипулировать? Прости, Сергей. Я не хочу этого. Люди много хорошего. Доктор ведь хороший. И ты хороший. Казимир хороший. Да. Теперь Сергей уселся на пол и тяжело вздохнул. И Рита была хорошей. И Вера была хорошей. И мальчишка тот, за которым ты пришел.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 Тебе бы не странником называться следовало, а философом. Он поднялся на ноги и отряхнулся. «Послушай, прости еще раз, что я так на тебя не по если ты честен со мной, если все, что доктор прописал, не полная хинея, то я с тобой до конца. И не отвернусь, не брошу и не предам. И мы сожжем эту тварь. Но ты меня прощаешь?» Он протянул страннику руку. То смотрел на него какое-то время, Потом крепко пожал и улыбнулся. А я по-другому не умею.